Они вышли из кабинета генерального директора, прошли по коридору, вошли в просторную с несколькими секретарями приемную. Кивком поздоровавшись с присутствующими, Вадим Прямяков двинулся к двери президента корпорации. Додин как раз заканчивал телефонный разговор. Он протянул руку гостю, сказав трубку. — Все, понял, спасибо. Обязательно позвоню. «Тоже рад слышать. До встречи!» Внимательно посмотрел на Гриднева, еще раз пожал руку. «Рад познакомиться. Когда приступаете к службе?» Вадим развел руками, чуть ли не трагически сообщил. «Виктор Борисович, к сожалению, работать у нас не сможет». «А в чем дело? Не устраивают наши условия?» спросил батя. Дело не в условиях. Виктор Борисович принял предложение быть помощником Погодина. Додин удивленно поднял густые брови. Нового кандидата в президенты? Очень интересно. А, по-моему, ничего интересного. Пустой номер, хотя Виктор Борисович считает по-другому. И правильно считает, поддержал полковника Додин. По моим представлениям, Погодин — фигура весьма перспективная. Гриднев по-пионерски поднял руку. «Можно мне сказать?» «Начну с того, что мне очень приятно познакомиться с руководством такой крупной корпорации, как правое дело». «Спасибо», — склонил голову батя. И следующее продолжал поучать Гряднев. «Знакомство может оказаться не только приятным» но и полезным, потому как нам потребуется не только моральная помощь, но и финансовая. Говорю откровенно, как есть». Замечательные слова. Додин зааплодировал. «И я должен поблагодарить вас, Виктор Борисович, и за добрые слова, и за откровенность. А чего хитрить? Если уж судьба свела нас, как говорится, на дороге с гвоздями...» то зачем же от нее бегать? Вы знаете, как мы с Вадимом познакомились? И где? Да, он мне рассказывал. Может, чай, кофе? Спасибо, нет. И накормлен, и напоен. Вадим вздохнул, обратился к шефу. Но мне бы не хотелось терять такого классного специалиста, как Виктор Борисович. Может, вы согласитесь выполнять у нас хотя бы роль... «Консультанта по безопасности?» «Замечательная идея!» — воскликнул батя. «А почему бы нет? Зарплату мы оставим вам ту же. Кстати, у господина Погодина уже есть служба безопасности. Мы могли бы объединиться. И вы бы, Виктор Борисович, возглавили ее?» «Боюсь, для меня это будет мелковато», — покрутил головой полковник. Ну не вы, кто-нибудь другой из ваших коллег. Мысль-то хорошая. Мысль неплохая, но в охрану уже кто-то влез. Жене и дочери, например, мордоворотов уже приставили. Мы их отстраним. Негоже ведь, чтобы служба безопасности была подконтрольна кому-то, а не вам. Это не только глаза, но и уши. Добро. Стукнул ладонью по столу Гриднев. «Будем думать и работать. Как говорится, волк не забодает, Казань съест». Он громко рассмеялся собственной шутке, крепко по-армейски пожал им руки, неожиданно спросил. «Кстати, а чем занимается ваша корпорация?» «Всем», — ответил батя, — «всем, что позволяет совесть и не запрещает закон». — Сильно сказано. Тогда до ближайшей встречи. Они еще раз обменялись рукопожатием. Додин и Вадим проводили гостя в приемную, затем вернулись в кабинет. — Что скажешь? — спросил Додин Вадима. — Сапог. Причем классический, — определил тот. — Но в этом его ценность. Будем крутить дядьку по полной. Выплати ему зарплату за три месяца вперед. Он оценит нашу щедрость. Не слишком ли? Нормально. Идиоты, как правило, заглатывают большие куски. Мощный самолет, оглушая окрестности Теревом, произвел посадку в Иркутском аэропорту. Подрулил к зданию аэровокзала, и к нему тут же устремились три трапа. Сначала выпустили немногочисленных пассажиров бизнес-класса, в числе которых скромно и незаметно промелькнул Семен Лазовский в сопровождении секретаря-охранника. Здесь же на поле к ним подкатил «Мерседес» с затемненными стеклами. Лазовский и помощник нырнули в салон, и машина резко взяла с места. Офис «Опнефти» представлял собой отлично отреставрированный старинный особняк, на котором величественно светилось название компании. Президент компании, грузный улыбчивый Даниил Озеров, встретил московского гостя с широко раскрытыми объятиями прямо в своей приемной. — Семушка! Дорогой мой друг! Клянусь, не поверил! Решил, что розыгрыш! — И вдруг ты собственной персоной, в нашей-то глухомане? Что стряслось? Какими путями?» Лазовский взглядом показал помощнику, чтобы тот оставался в приемной. Кивнул многозначительным девушкам-секретаршем, подтолкнул хозяина в сторону его кабинета. «Хорошими курочками ты себя окружил». «Есть желание», — придержал шаг хозяин. «Без проблем, выбирай любую». «У меня тут все просто». «Думаешь, я ради этого к тебе прилетел?» «У меня у самого этого добра хватает». «Надолго прилетел?» «Вечером обратно». «Так не делают», — огорчился Озеров. «Что-нибудь сверхсрочное?» «Более чем». Он вопросительно взглянул на потолок. Озеров понял, отрицательно повертел головой. «Можешь не опасаться». — заверил хозяин. — Проверяем утром и вечером. — Дай какой-нибудь водички. Хозяин скрылся в соседней комнате, принес оттуда холодный нарзан, разлил по стаканам. Лазовский с жадностью выпил. — Вчера употреблял, — понимающе засмеялся Даниил. — Я давно уже не употребляю, — поднял пальчик Лазовский. — Просто не хочу пить в самолете всякую гадость. «Боишься, что отравят?» «Отравят, не отравят. Расстройство желудка получишь». «С собой надо брать. На обратную дорогу я дам тебе целый ящик лучших наших минералки. Кстати, хороша?» «Вполне». Он выпил еще стакан, вытер большим платком мокрый лоб, внимательно посмотрел на собеседника. «Ты, конечно, слышал фамилию Погодин?» «Юрия!» «Не только слышал, но и читал. Гнида и сука! Такой накат на меня устроил, до сих пор хлебаю!» «Знаешь, что он выставляется кандидатом в президенты?» Лазовский внимательно посмотрел на бизнесмена. «Слышал! Но это фуфло! Ничего у этого козла не получится! Я лично спалю кучу бабла, чтоб завалить его!» «Надо наоборот!» Те же бабки спалить, но в поддержку Погодина. Озеров опешил. «Ты чего, Сеня? Чтоб я эту тварь поддерживал? Да он мне жизнь перевернул вверх тормашками!» Лазовский прижал его руку своей узкой ладошкой. «Не пыли, послушай меня внимательно. Наш президент — фигура уже битая». «Не скажи, — не согласился тот». «Оклемается, очухается. И такую бузу может заварить, мало не покажется. От него можно ждать чего угодно». «Можно», — кивнул Лазорский. «Но мы этого не допустим. Он настолько обосрался перед страной и перед Западом, что еще пять лет этого безумия для нас гибель. Именно для нас каюк. Наоборот. Сейчас мы знаем, на кого нажать, кого купить». А новым придурком надо еще голову ломать, с какой стороны подступиться. Сунешь, или мало, или не в ту руку. Вот и небо в клеточку. Лазовский посмотрел на Сибиряка, как на малого ребенка. Старичок, страна в тупике, в кризисе. Все может в любой момент взорваться, полететь к чертовой матери. Это Россия, Даня, вспомни Пушкина. И с чем мы останемся? «С обугленными головешками?» «Или, не дай бог, еще на дыбу вздернут?» Озеров поднялся, прошелся из угла в угол, огорченно мотая головой. «Вы в своей Москве совсем охренели. Анализы, исследования, страхи. Да ничто не взорвется, и никакой народ не поднимется. Не тот народ уже, Сеня. Или пофигийский, или спившийся». «Народ — ленивый тюлень. Почешет его президент по брюшку, кинет копейку, и будет твой народ мирно похрапывать еще пять лет и даже не дернется». Лазовский терпеливо выслушал Озерова, едва ли не по слогам объяснил. «Погодин — самый приемлемый кандидат для нас, и самый реальный». «А долгов в ситуацию, с которым ты раздуваешь, как мыльный пузырь?» «Ты же на него кидаешь деньги, Сеня?» «Кидаю». «Зачем?» «Я кидал на него деньги, пока не возник погодин. Какие-то умные головы точно просчитали именно эту кандидатуру». Озеро с иронией посмотрел на друга. «Ты не знаешь, кто его просчитал?» «Знаю. Мамонов» серый кардинал Кремля, но просчитал не с той стороны. Он вывел его как подставную фигуру. Мы же будем работать как на основную. То есть ты долгого поддерживать больше не будешь? Почему? Буду. Но лишь для того, чтобы быть в курсе его телодвижений. Озеров помолчал, пожевал зубочистку, усмехнулся. «Значит, начинаем работать на Погодина? Ты хорошо все просчитал?» «Более чем. Молод, не глуп. Достаточно управляем. И самое главное, неопытен. Мы поможем ему обрести опыт. Наш опыт». Озеров нерешительно произнес. «А как ты легализуешь меня перед ним?» Хорошие деньги, дорогой, даже врагов делает друзьями. Он протянул Озерову руку, тот помедлил, затем резко шлепнул по ней. «Ну что, время еще есть. Может, подружить тебя с какой-нибудь из моих пташек? Давай в этот раз будем праведниками». Озеров расхохотался. Пока Власов писал что-то на компьютере, Крупин сидел напротив и от нечего делать плутал глазами по стенам кабинета. Наконец шеф закончил работу и посмотрел на подчиненного. — Когда Погодин выписывается из больницы? — Завтра, — коротко ответил Олег. — Он уже не так агрессивен по отношению к вам. — Вполне сносно. Власов заглянул в бумаги. Его персоной начинают интересоваться довольно серьезные деятели. «Лазовский?» – догадался Крупин. «Лазовский. Он слетал в Иркутск, провел там переговоры с хозяином Опнефти Озеровым». «По поводу Погодина?» Власов довольно улыбнулся. «Именно. Это что-то новое. Погодин ведь серьезно копал именно под Опнефть». Власов достал из ящика стола крохотную кассету, протянул Крупину. «Послушайте, здесь есть любопытные вещи. У меня для вас тоже есть кое-что занимательное». Он открыл кейс, вынул несколько фотографий, протянул их начальнику. На них были изображены Вадим и дочка Погодина Маша возле ночного клуба. Власов просмотрел снимки, поднял глаза на Крупина. Кто это? Вот это дочь Погодина Маша. А это некто Вадим. Один из самых близких людей известного авторитета Додина по кличке Батя. Власов кивнул. Слышал. Тоже начинает работу с кандидатом. Будем следить за их успехами. Уже следим. Крупин уже собирался уходить, но на пороге на минуту задержался. «А что все-таки с программой?» «Было бы неплохо передать ее Юрию Алексеевичу в самое ближайшее время. С ним готов побеседовать Сергей Горленко». «Программа готова. Она в секретариате. В целом любопытна. По крайней мере, нетрадиционно», — ответил Ласов. «А как быть с Лазовским?» Он под контролем. И в ближайшее время это не должно вас беспокоить. Вечер был тихий, нежаркий, умиротворяющий. Во дворе с криками носилась детвора, молодежь кучковалась в дальнем углу возле качелей. Оттуда время от времени доносились взрывы хохота. Три иномарки въехали в арку дома, пересекли двор, подкатили к подъезду с милиционером. Из средней машины выбрался сам Юрий Алексеевич с женой и дочерью. Из двух других тут же выскочили Коля Утилов, Крупин, Гриднев, охранники. Взрослый народ во дворе как-то сразу притих. Все заинтересованно повернули головы в сторону прибывших. Милиционер вытянулся по стойке смирно, зачем-то козырнул. Погодин, проходя мимо него, недовольно нахмурился, затем с интересом человека, давно не бывшего в родном месте, оглянулся, легким поклоном выказал уважение уставившимся на него людям, и следом за охранником исчез в темном дверном проеме. Ночью Погодина и Елена не спали. В окне плавал неяркий уличный свет, где-то далеко орала автосигнализация, во дворе шумели под гитару подростки, А через стенку было слышно, как в комнате дочери негромко играет музыка. Разговаривали они почти шепотом. «Значит, ты все-таки готов согласиться?» «У меня, дорогая, нет другого выхода». «А не страшно? Честно? Конечно. Страшновато. Нет, даже не так. И страшно, и сладко». К подкатывает какая-то вязкая волна, и вдруг тебя начинает тошнить. Ты понимаешь, это как шагнуть в черную пропасть. И там зависнуть. Куда тебя понесет следующий миг? Вверх или вниз? Неизвестно. Все зависит только от самого себя. Елена провела рукой по его волосам. Ты растерян? Слегка. Он поцеловал ее ладонь. «Утром соберется штаб, а я не знаю, о чем с ними говорить. А вечером интервью». «Какое интервью? С кем?» — насторожилась Елена. «С Горленко». «Кошмар! Ты готов?» «По-моему, нет». «Он же тебя уничтожит! Юрочка, откажись! От всего откажись!» Погодин недоуменно посмотрел на жену. Как ты себе это представляешь? Просто откажись, приказала Елена. Не могу, не хочу, не умею. Я прошу тебя, умоляю. Тебе это не нужно. Чего тебе не хватает? Славы, денег, власти? Это не твое, Юра. Откажись пока не поздно. Уже поздно. «Нет, пока еще не поздно. Прими решение сейчас, а утром объявишь. Потому что если не сделаешь это утром, действительно будет поздно. Юра, прошу тебя, не позорься». Погодин помолчал решительно покрутил головой. «Нет». Елена удивленно смотрела на него. «Что нет?» «Я не стану отказываться». Но у тебя есть хорошая работа. Тебя там уважают, ценят. Я буду баллотироваться, Лена. Елена некоторое время молча смотрела на него в полутьме, затем тихо произнесла. «Ты самоубийца». Юрий Алексеевич молчал. «Юра, ты самоубийца», — повторила жена. Он вдруг резко повернулся к жене, привстал, заговорил страстно, громко, забыв, что за окном ночь, а за стеной не спит дочь. «Да, самоубийца, может быть, но дай мне возможность поступить так, как я хочу, сам хочу. Тебе, только тебе могу сказать, признаться могу. Я мечтал, мне это снилось». Я до сих пор не могу поверить, что это произошло, что я могу стать первым лицом страны, лидером страны. И я стану им, докажу всем, тебе, себе, друзьям и недругам. Я имею для этого все основания. Меня вела жизнь. Судьба вела к сегодняшнему дню. И я не имею права отказываться от такого подарка. Я буду бороться и докажу, что нет сейчас никого достойнее, сильнее, умнее, хитрее, изворотливее меня. Я необходим, я призван временем и народом, и я оправдаю надежды. Елена удивленно смотрела на него. «Таким я тебя еще не знала». Погодин будто не услышал ее, продолжал громко, убежденно. «Ты права, я был другой». Но сейчас во мне проснулся тот, кто должен был проснуться. Скажи я об этом два месяца назад, меня бы осмеяли, затыкали пальцами, посадили в психушку. Но теперь они назначили меня. И они здорово пожалеют, если не захотят играть в мою игру. Я буду умнее, хитрее, изворотливее, чем они себе представляют. Им кажется, что я лох. И пусть кажется, я обману их, надую, и ты, дорогая моя, будешь гордиться мной. Они убьют тебя. Уже не понарошку, по-настоящему убьют. Погодин оскалился, и в этом оскале было что-то волчье. Не убьют. У нас теперь охрана. Дверь комнаты открылась, и в спальню вошла Маша. Удивленно уставилась на родителей. «Чего вы бушуете? Что стряслось?» Елена села на постели и показала на мужа. «Наш папа решил бороться за президентство». «И замечательно. Он что, хуже других?» «Страной управляют сплошные идиоты. Пусть хотя бы один нормальный явится. Популь. «Я тебя поддерживаю». Она подошла к отцу, поцеловала его. «Молодец! И никого не слушай, даже маму!» Отец тоже поцеловал дочку, улыбнулся. «Спасибо, дочь!» «Ну что ж», — усмехнулась Елена, — «перевес на вашей стороне. Посмотрим, что из всего этого получится».